Глава 4. Следующие 2 дня я был занят в суде, но вторая половина четверга выделилась свободной, и я организовал встречу Роджера с Роджером Згаем. Это был великий четверг Страстной недели, завершающийся Пасхой. И возвращаясь из суда в Вестминстере в Линкольнс-Инн, я видел, что церкви вновь заполнены прихожанами. Завтра Покровы, которые скрывали алтари во время Великого поста, уберут и те из прихожан, которые остались верны старым традициям, поползут на коленях к кресту. После мессы с алтарей снимут праздничное убранство в память о том, что Христос был предан после тайной вечери, а у Айт-Холли король совершит омовение ног двенадцати беднякам. Я с грустью думал о том, как мало все это значит для меня теперь. Близились четыре выходных праздничных дня, но для меня они будут наполнены скукой и праздностью. Утешало только одно — После окончания поста Джоан обещала приготовить запечённое седло барашка. На дворе по-прежнему стоял холод, а небо оставалось пепельно-серым, хотя снега больше не было. Перед тем как отправляться за Роджером, я заглянул в свою кануру и с удовольствием увидел, что в камине весело полыхает огонь. Барака, мой младший клерк с Келли, трудились за письменными столами. Я снял отороченную мехом накидку и стал греть руки у огня. Поглядев на Барка, я заметил, что он чисто выбрит, но на его дублете не хватало пуговицы, а на груди виднелось подозрительное пятно, похоже, от пива. Интересно, где он шлялся всю ночь, подумал я и снова вспомнил Атамезин. Их дом располагался рядом с лавкой Гая, и я решил, что на обратном пути, захватив Роджера, загляну к ним, словно ни в ночи. Я заходил в канцелярию суда, сообщил Барк: "Апелляция по делу Адама Кайта будет слушаться в следующий вторник". Тогда же, когда и дело Коллинза. Хорошо. Меня так и тянуло посоветовать ему почистить дублет, но не хотелось, чтобы мои речи напоминали наroveучение сварливой старухи. Кроме того, я знал, у Барка хватит ума и выйти на судебное заседание в незаляпанной одежде. Я быстро просмотрел новые документы, поступившие с суда, и снова набросил на плечи накидку. "Я собираюсь отвезти мастера Элиарда к Гаю", сообщил я. Барк внимательно разглядывал что-то за окном. Что это там со старым мерзавцем Билькнепом, с любопытством спросил он. С Билькнепом я подошёл и тоже посмотрел во двор. Похоже, он вот-вот откинет копыта. Мой старинный недруг сидел на лавке возле всё ещё замершего фонтана. На снегу рядом с ним лежал ранец. Даже на таком расстоянии в глаза бросалась нездоровая бледность его худого лица. Действительно, что ведь с ним? удивился я. Говорят, он уже не первую неделю болеет, и с ним постоянно приключаются обмороки, сообщил Скелли из-за своего письменного стола. Тут ты мне показалось, что во время спектакля он выглядел неважно. Надеюсь, всё-таки ничего серьёзного, пробормотал Барк. Я загадочно улыбнулся. Мне пора идти. Покинув их, я двинулся через Gatehouse Court. Чтобы добраться до жилища Роджера, нужно было миновать фонтан. Билкнеп не шевелился. Его худое тело буквально утонуло в богатой шубе, подбитой мехом куницы, но даже несмотря на столь тёплое одеяние, погода не располагала рассиживаться на лавке. Поравнявшись с ним, я остановился. "Брат Билкнэп", окликнул я его. "С вами всё в порядке?" Он бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвёл глаза в сторону. Этот человек вообще не выносил прямых взглядов. "У меня всё прекрасно, брат", процедил он. Просто решил присесть ненадолго. Вы уронили ваш ранец, он промокнет. Билкнып наклонился и поднял ранец. Я обратил внимание, что у него трясутся руки. Уходите, сказал он. Меня удивило то, что он выглядел испуганным. Я лишь хотел помочь, сухо пояснил я. Вы помочь мне? С его губ сорвалось насмешливое кудахтанье. Он поднялся с лавки и поплёлся прочь. Я покачал головой и пошёл своей дорогой. Роджер был у себя в приемной. Он держал в длинных пальцах письменное показание, изучая его при свете свечи, поскольку день был пасмурным. «Подожди минутку, Мэтью», — с улыбкой попросил он. Дочитав документ до конца, Роджер с довольным кивком передал его клерку. «Отличная работа, Бартлетт. Очень хороший черновик. А теперь, Мэтью, пойдем повидаем эту твою клистерную трубку». Мой друг нервно улыбнулся. «Я вижу, ты надел сапоги для верховой езды». очень предусмотрительно. Я тоже переобуюсь, чтобы не погубить хорошие туфли в снежной каше. Он захватил свои башмаки из крепкой старой кожи, которые часто носил, и мы пошли к конюшне. Обмороков больше не было, осторожно поинтересовался я. Нет, слава богу. Роджер глубоко вздохнул. Я видел, что тревога не отпускает его. У тебя сейчас много работы, спросил я, чтобы отвлечь друга от грустных мыслей. Так много, что у меня не хватает рук. Роджер был несравненным специалистом в области ведения судебных дел и по возвращении в Лондон в значительной степени укрепил свою и без того блестящую репутацию. Сегодня после того, как мы вернёмся от доктора, мне нужно повидаться с одним клиентом, дело которого я буду вести пробоно. Роджера окликнул женский голос, и мы обернулись. К нам спешила Дороти в одном домашнем платье, неся в руках что-то завёрнутое в клеёнку. "Ты забыл это", сказала она. Роджер покраснел и взял из рук жены загадочный предмет. «Это его моча», — чистосердечно пояснила женщина. «Для доктора». Роджер смущенно улыбнулся и пробромотал. «Ну, что бы я без нее делал? Забыл бы где-нибудь свою голову, муженек», — ответила Дороти и поежилась. «Возвращайся в дом, дорогая», — сказал Роджер. «А не то тебе тоже понадобится доктор. Уже иду. Счастливо, любовь моя. До свидания, Мэтью». Приходи к нам отужинать на следующей неделе. Она повернулась и пошла к дому, обнимая себя руками от холода. Ненавижу обманывать её. Она всё ещё думает, что у меня какие-то мелоды со сваринием желудка. Но я не хочу сильно её тревожить. Я знаю. Пойдём. И постарайся не уронить свою драгоценную ношу. Пока мы нетерпеливо ехали по чипсайду, Роджер был погружён в свои мысли и потому не разговорчив. Торговцы складывали латки, убирали товар, и нам приходилось стоило дело лавировать между разбросанными по дороге пустыми коробками. В опасной близости от копыт наших лошадей в воробьями суетились босаногие мальчишки в лохмотьях, подбирая с земли гнилые овощи, остатки прошлогоднего урожая, выброшенные торговцами. У раздаточной станции водопровода опять собирались нищие. Один из них, размахивая палкой, на которую был насажен кусок протухшей свиной грудинки, вопил во всё горло: помогите тому из бедлама, помогите бедному умалишённому. Видите, вот на палку насажено моё разбитое сердце. Он наверняка о бедламе и в глаза не видел, сказал я Роджеру. Если бы все нищие, которые утверждают, что они там побывали, говорили правду, бедлам должен бы быть размером с Вестминстер-холл. Киким образом там оказался твой клиент. Он действительно скорбен умом. На него нельзя смотреть без содрогания. Я хочу попросить Гая осмотреть мальчика. Может быть, он сумеет разобраться в причинах странного недуга, поскольку мне сие недопустимо. Значит, доктор Малтон, знаток в душевных болезнях, с неподдельным интересом спросил Роджер. Вовсе нет, поспешил я успокоить товарища. Но он практикует почти 40 лет. Из-за это время сталкивался с самыми разными болезнями, и он очень хороший врач, не читать им кановалам, которые знают лишь слабительное, да, кровопускание. Страх на шептывает тебе, что у тебя может обнаружиться подоща. Но такие же симптомы могут быть вызваны сотней других причин, кроме того, у тебя ни разу не было даже намёка на припадок. И видел я такие припадки. Имел страдал один из моих клиентов. Как-то раз он повалился прямо у меня в конторе и принялся в корчах кататься по полу. Изо рта у него шла пена, а от глаз остались видны одни только белки. Роджер потерянно подряд с головой. Жуткое зрелище, доложу я тебе. И это напасть приключилось с беднягой, когда он был уже не первой молодости. Эта страшная сцена, которую ты видел, и заставляет тебя воображать всякие ужасы. Не зная я тебя как умного юриста, назвал бы нытиком или дураком. Может, так оно и есть, усмехнулся Роджер. Желая отвлечь друга от мысли о собственной болезни, я рассказал ему про уличного проповедника, что стоял на Нью-Гейте, у улья реки Крови. Может ли человек, который возвещает подобные вещи, быть хорошим христианином, спросил я, даже несмотря на то, что в следующую минуту он уже разливался соловьём о сладости спасения. Роджер покачал головой. Мы живём в сумасшедшем и злом мире, Мэттью. Mundus furiosus, жестокий мир. Это мир, в котором все против всех, а молитвы наполнены и ненавистью, и злостью. Радикалы предсказывают конец света, утешая одних и smущая других. Роджер посмотрел на меня с печальной улыбкой. Помнишь, В юности мы читали о глупости торговли индульгенциями, о бесконечных церемониях и мессах на латыни, которые не позволяли обычным людям понять смысл посланий Иисуса. О да. Мы тогда были завзятыми книгочеями. Вспомнить хотя бы книги Хуана Вивеса, писавшего о том, что христианский правитель может положить конец безработице, поощряя общественные работы, строительство больниц и школ для бедных. Но мы тогда были молоды и полны мечтаний, с горечью закончил я. Мечтаний о христианском обществе, живущем в добре и гармонии, Роджер вздохнул. Ты гораздо раньше меня понял, что всё вокруг прогнило. Я тогда служил у Томаса Кромвеля, а я всегда был настроен более радикально, чем ты, он повернулся ко мне. И всё же я по-прежнему верю в то, что государство и церковь не будучи намертво связаны с Папой Римским, могут быть превращены в нечто хорошее и глубоко христианское, несмотря на продажность наших властителей и всех этих новых фанатиков. Я ничего не ответил. — А ты, Мэтью, — спросил Роджер, — во что ты веришь сегодня? Ты никогда не говоришь об этом? — Я и сам не знаю, Роджер, — тихо признался я. — Нам сворачивать. Давай сменим тему разговора. Улицы здесь узкие, дома совсем близко, а наши голоса слышны далеко. Нынче нужно говорить со осторожностью. Солнце уже садилось, когда мы въехали на узкую улочку в Баклзбери, где жил и работал Гай. На ней было видимо-невидимо аптекарских лавок, и роджер изменился в лице, увидев чучела, аллигаторов и прочие диковины и предметы, выставленные в витринах. Когда мы спешились и привязали лошадей к ограде, он испытал огромное облегчение, обнаружив, что в витрине Гая нет ничего ужаснее стеклянных банок с разноцветными пилюлями. "Почему твой друг обосновался в такой дыре, если он действительно хороший врач?" спросил Роджер, доставая склянку с мачой из седельной сумки. "Гая только в прошлом году приняли в корпорацию врачей после того, как он спас ногу богатому Олдермену. До этого из-за тёмной кожи и того, что раньше он был монахом, его туда не пускали, несмотря на то, что во Франции Гай получил степень доктора. Он мог быть только аптекарем. Но почему он по-прежнему остаётся здесь? недоумевал Роджер. Он сморщился от отвращения, заметив в соседней витрине дётнувших мартышки в банке с рассолом. Он говорит, что привык к жизни здесь, среди всех этих чудовищ. Это всего лишь бедные мёртвые существа, я ободряюще улыбнулся. Некоторые аптекари утверждают, что сушёные части человеческих тел, растёртые в порошок, могут творить чудеса, Гай к их числу не относится. Я постучал в дверь, и её почти сразу открыл мальчик в синем халате подмастерье. Это был ученик аптекаря, Перс Хабердин, которого Гай взял в обучение годом раньше. Высокий, темно-волосый подросток Он обладал столь привлекательными чертами, что на улице вслед ему оборачивалось множество женских головок. Гей говорил, что ученика отличают необычайное трудолюбие и добросовестность, что было большой редкостью среди лондонских подмастериев, получивших печальную известность из-за расхлябанности и отсутствия дисциплины. Парень отвёл нам низкий поклон. Добрый вечер, мастер Шардлейк, а вы должно быть мастер Эллиотт. Да. «Это, наверное, ваш анализ мочи. Позвольте, я заберу его». Роджер с видимым облегчением избавился от треклятой склянки, и пирс провел нас в лавку. «Сейчас я позову доктора Малтона», — сказал он и оставил нас. Я вдыхал сладкий мускусный запах лечебных трав, который наполнял врачебный кабинет Гая. Роджер рассматривал снабженные аккуратными ярлыками банки, выстроившиеся на полках. Маленькие пучки сушёных трав лежали на столе, где стояли ступка с пестиком и крошечные весы, вроде тех, что используют золотых дел мастера. Над столом висела диаграмма с изображением четырёх стихий и типов человеческого темперамента, отвечающих каждому из них: меланхолический, флегматический, сангвинический и холерический. Роджер внимательно изучил картинку. Дороти утверждает, что я лёгкий, жизнерадостный человек, холерического склада, заметил он, с некоторым налётом флегматичности. Если бы твой характер был бы столь мягок, ты не смог бы работать юристом. А ты, Матю, вечный меланхолик, тебя отличает привычка видеть всё в чёрном цвете. Я не был таким пессимистом до тех пор, пока полтора года назад меня не свалила лихорадка. Я посмотрел на друга серьёзным взглядом. Если бы не гай Она свила бы меня в могилу. Не переживай, Роджер, он поможет тебе. Наконец в комнату вошёл Гай, и я с облегчением повернулся к нему. Гаю уже стукнуло 60, и его волосы, чёрные, когда мы с ним познакомились, побелели. На их фоне ещё сильнее выделялась тёмно-коричневая кожа его лица. Я заметил, что он начал полнеть, что свойственно почти всем пожилым людям. Когда мы познакомились 6 лет назад, Гай был монастырским лекарем. Тогда монастыри давали приют многим чужеземцам, среди которых оказался и Гай Малтон. Его родиной был испанский город Гренада, а предки мусульманами. Он сменил рясу бенедиктинца на аптекарский халат, и теперь носил уже чёрное с высоким воротником платье врача. Когда Гай вошёл, он показался мне озабоченным, словно его грызла какая-то печаль. Но когда он поднял глаза на нас, широкая улыбка осветила лицо моего друга. «Здравствуй, Мэтью», — сказал он со своим экзотическим акцентом. «А вы, верно, мастер Элиард?» Темные глаза внимательно ощупывали Роджера. «Да», — ответил Роджер, нервно шаркнув ногой. «Пойдемте в мой смотровой кабинет. Поглядим, что у вас там за беда». «Я принес мочу, как вы и просили, и отдал ее мальчику». «Хорошо», — Гай улыбнулся. Хотя в отличие от некоторых моих коллег, я не основываюсь в своих диагнозах исключительно на анализе мочи. Для начала я смотрю вас. Ты подождёшь нас здесь, Мэттю? Конечно. Оставшись в одиночестве, я опустился на стул у окна. Вечерело. Бутылки и склянки отбрасывали длинные тени на пол. И я снова стал думать об Адаме Кайте. Тревога не покидала меня. А что если гай, который продолжал втайне от всех хранить верность прежним религиозным догматам, тоже признает Адама одержимым? Я поймал себя на том, что на протяжении двух последних дней часто вспоминаю темноволосую женщину-смотрителя. Почему она никогда не сможет покинуть бедлам? Может быть, её пребывание в больнице является неким принудительным заключением? Открылась дверь и в комнату вошел пирс со свечой в руке и большой книгой-подмышкой. Книгу он поставил на высокую полку рядом с несколькими другими, а свечу установил в длинный подсвечник и зажег ее. К аромату трав добавился запах горячего воска. Затем подмастерье повернулся ко мне и спросил с отменной учтивостью. — Вы не будете возражать, если я продолжу мою работу, сэр? — Сделайте милость. Молодой человек сел за стол... Взял пучок травы и принялся толочь их в ступке. Предварительно он засучил рукава своей робы, и я видел, как на его руках перекатываются сильные мускулы. "Давно ли ты работаешь на доктора Малтона?" спросил я. "Всего лишь год." Он повернулся ко мне и улыбнулся, продемонстрировав ослепительно белые зубы. "Твой прежний хозяин умер, да, сэр. Он жил на соседней улице. После его внезапной смерти доктор Малтон взял меня к себе. Для меня это стало большой удачей. Он человек редких знаний и к тому же очень добрый. Это точно, согласился я. Пирс снова занялся работой. Как же сильно он отличался от других подмастеров, шумных, бездельников, вечно ввязывающихся в разного рода неприятности. Самообладание, уверенность, сквозившие в каждом его движении и слове, подходили скорее мужчине, чем мальчику. Гай и Роджер вернулись только через час. Уже изрядно стемнело, и Пирсу приходилось низко наклоняться над столом, чтобы видеть свою работу. Гай положил руку ему на плечо. — Хватит на сегодня, дружок. Иди и поужинай. Но сначала принеси нам пиво. — Да, сэр. Пирс поклонился и вышел. Я взглянул на Роджера и с удовольствием увидел на его лице чувство глубочайшего облегчения. — У меня нет подучей, — ликуя сообщил он. Гай тонко улыбнулся. Самые странные вещи могут иметь простейшие объяснения. Я всегда предпочитаю начинать с поисков самого простого объяснения, которое, как учил нас Уильям Оккам, чаще всего и является истинным. Поэтому я начал со осмотра ног мастера Элиарда. Он заставил меня стоять босым, измерил мои ноги, а потом уложил на кушетку и принялся сгибать и разгибать их. Должен признаться, я был удивлён. Я ехал сюда, рассчитывая узнать диагноз, основанный на анализе мочи. Однако это нам не понадобилось, с видом триумфатора улыбнулся Гей. Я обнаружил, что правая стопа мастера Элиарда заметно заворачивается в сторону левой, а причина этого состоит в том, что левая нога слегка длиннее правой. Этот дефект формировался годами, а спасением от него является специальный башмак с деревянной вставкой, который исправит походку. Я велю Юнному Пирсу изготовить такое для вас. У него очень умелые руки. Не могу выразить вам всей глубины моей благодарности, сэр, с искренней теплотой проговорил Роджер. В дверь постучали, и вернулся Пирс с тремя оловянными кружками на подносе, которые он поставил на стол. Давайте выпьем за счастливое избавление мастера Элиарда от падучи. Гай взял стул и подвинул второй Роджеру. «Роджер подумывает о том, чтобы собрать по подписке деньги на организацию больницы», — сообщил я Гаю. Гай грустно покачал головой. «Больницы крайне нужны этому городу. Это был бы добрый и глубоко христианский поступок. Возможно, и я смогу чем-то помочь, посоветовать». «Это было бы очень благородно с вашей стороны, сэр». «Роджер до сих пор разделяет идеалы Эразма», — сказал я. Доктор кивнул. Я тоже когда-то изучал труды Эразма. Они пользовались большой популярностью, когда я впервые приехал в Англию. Мне казалось, что в его рассуждениях о чрезмерном богатстве церкви и о её излишней приверженности внешним церемониям что-то есть, но большинство моих собратьев-монахов так не считали, утверждая, что его пером водила легкомысленность. Лицо Гая потемнело. Возможно, они были более прозорливы, чем я. И уже тогда предвидели, что разговоры о реформах рано или поздно приведут к разрушению монастырей и всему, что последовало за этим. И ради чего, с горечью спросил он? Ради того, чтобы восторжествовали жадность и страх. Речи Гая в защиту монахов заставили Роджера почувствовать неловкость, и я перевёл взгляд с одного на другого. Гай в душе по-прежнему оставался католиком, Роджер Раньше был радикальным сторонником реформ, но потом стал умеренным. А я находился даже не между ними, а вообще в стороне, особняком. Довольно одинокое местечко. У меня есть ещё одно дело, в связи с которым я хотел попросить у тебя совета, Гай. Решил я сменить тему. Это случай, связанный с психическим расстройством на религиозной почве или, по крайней мере, похожий на него. Я рассказал ему историю Адама Каята. И вот тайный совет взял да упрятал его в бедлам, с глаз долой и из сердца вон, заключил я свой рассказ. Родители парня хотят, чтобы я вытащил их сына оттуда, но мне думается, что это не самая лучшая мысль. Мне известно о случаях навязчивой влюблённости, задумчиво протянул Роджер. Но навязчивая религиозность о таком я не слышал. "Я слышал", сказал Гай. Мы оба повернулись и уставились в его тёмное непроницаемое лицо. "Это новое психическое заболевание, которое Мартин Лютер добавил в копилку человеческих несчастий". "Что ты имеешь в виду?", заинтересовался я. "Всегда существуют люди, которые ненавидят себя и изводят, испытывая чувство вины за реальные или вымышленные проступки. Я неоднократно встречался с подобными случаями в бытность своим монастырским врачевателем. Мы всегда говорили таким людям, что Господь прощает каждого, кто раскаялся в своих грехах, ибо Он никого не обходит своей милостью. Гай поднял голову, и в его голосе зазвучал гнев, что случалось с ним крайне редко. Но теперь нам говорят, что Бог будто бы по какому-то собственному капризу решил одних спасать, а других предавать вечному проклятию. Но если вы не можете рассчитывать на божественную милость, вы обречены. Это один из основных постулатов Лютера. Я знаю, я читал его. Лютер может чувствовать себя ничтожной тварью, спасённой милостью Божьей. Но задумывался ли он над тем, чем может обернуться его философия для других, которые не обладают его внутренней силой и надменностью? Если бы это было правдой, Разве не сошла бы с ума половина человечества, спросил Роджер. Гей неожиданно ответил на этот вопрос другим вопросом. А вот вы верите в то, что на вас лежит милость Божья? Я надеюсь на это. Я стараюсь жить по совести и верить в то, что могу быть спасён. Да, большинство, как вы и я, предпочитают жить надежды на спасение, оставляя всё остальное на усмотрение Бога. Но сейчас появились такие, которые абсолютно уверены в том, что они уже спасены. Эти люди могут быть опасны, поскольку считают себя особенными, не такими, как все остальные. Однако у любой монеты есть две стороны, поэтому существуют и другие те, кто страстно желает уверенности и в то же время полагает себя недостойным. Такое состояние может обернуться тем, что происходит сейчас с вашим бедным юношей. Я слышал, это называют манией спасения души, хотя вряд ли этот термин способен передать те муки, что испытывают люди, страдающие этим заболеванием, он помолчал. Однако главный вопрос, я полагаю, заключается в другом: почему мальчик вдруг стал одержим чувством собственной греховности? Может, он и вправду натворил каких-нибудь великих грехов, предположил я. И с облегчением увидел, как Гай отрицательно помотал головой. Нет. Обычно в таких случаях речь идёт о маленьких, незначительных проступках. Великими их делают то, как работают головы этих людей. Ты поможешь мне выяснить, что это, Гай? Некоторые в Бетлеме считают Адама одержимым дьяволом, боясь, они могут причинить ему вред. Я съезжу туда и взгляну на него мочью, пообещал Гай. Разумеется, я поеду как врач, а не как бывший монах. иначе он и впрямь перепугается, подумав, что оказался в лапах дьявола. Внезапно вид у моего друга сделался усталым и постаревшим. Спасибо. Юный пирс поистине неутомимый работник, зачем-то заметил я. Да, он хороший ученик, ответил Гай и тихо добавил. Возможно, даже лучше, чем я заслуживаю. О чём это ты? озадаченно спросил я. Он пропустил мой вопрос мимо ушей. Пирс вдобавок ко всему ещё и очень умён. Он всё схватывает на лету. Гай неожиданно улыбнулся, от чего его лицо неузнаваемо изменилось. Позвольте я покажу вам кое-что, то, что я обсуждал с Пирсом, то, что является новым словом в искусстве врачевания и то, чего не приемут многие мои коллеги по цеху. Гай встал подошёл к полке, снял с неё ту самую книгу, которую незадолго до того поставил туда под мастерия, и с превеликой осторожностью положил фолиант на стол. Мы с Роджером встали по бокам от него. De humani corporis fabrica негромко прочитал Гай трактат о строении человеческого тела. Только что вышел из печати. Мне привёз его мой друг, немецкий торговец Это анатомический атлас, написанный Андреасом Визалием, пламандским врачом, работающим в Италии. Там давно разрешено посмертное вскрытие человеческих тел, в то время как здесь оно до последнего времени находилось под запретом. Старая церковь не одобряла этой практики и была не права. Визалий стал первым за многие века, а то и вообще за всю историю медицины ученым, который в столь беспрецедентных масштабах занялся препарированием человеческих тел. И знаете, что он обнаружил? Что древний Гипokrat и Гален, Эскулапы, на авторитет которых прежде было нельзя покуситься без риска вылететь из корпорации врачей, ошибались, Гай повернулся к нам. Его тёмные глаза блестели. Визали доказал, что древние заблуждались во многих своих описаниях внутренних органов человеческого тела. а все потому, что им не было разрешено анатомировать трупы, и их описания основывались на исследовании не человеческих органов, а органов животных». Гай засмеялся. «Эта книга наделает много шума. Научное общество попытается всячески дискредитировать, а то и вовсе запретить ее». «Но откуда нам знать, что Визалий был прав, а древние и скулапы ошибались?» Это легче лёгкого, стоит лишь сравнить описания и рисунки из этой книги с тем, что мы видим, препарируя человеческое тело. Сейчас для публичного вскрытия доступны тела четырёх повешенных преступников. При этих словах я внутренне съёжился, поскольку всегда отличался некоторой брезгливостью, но Гай продолжал. И в правильности того, о чём я сейчас говорил, мне удалось убедиться лично, каким образом осведомился Роджер. Лондонский корнер имеет право потребовать вскрытия трупа с целью выяснения причин смерти. Большинство врачей считают подобную работу ниже собственного достоинства, тем более что и платят за неё гроши. Но я предложил свои услуги, и это позволило мне убедиться в правоте Визали. Он ни в чём не ошибся. Гай медленно, почти благоговейно раскрыл книгу. Написанная на латыни она включала множество иллюстраций великолепного качества, но в чем-то смешных и жестоких. По мере того, как доктор листал страницы, я видел изображение скелета, сидящего на столе в позе мыслителя, тело с начисто снятой кожей и выставленными на всеобщее обозрение внутренностями. В уголке рисунка с ворохом человеческих кишок сидел херувимчик, который испорожнялся и при этом мило улыбался читателю. Гай открыл книгу на странице с рисунком вскрытого человеческого сердца, лежащего на столе. Вот, видите, сказал он. У сердца четыре желудочка, четыре, а не три, как нас всегда учили. Я кивнул, хотя видел перед собой только ужасающую мешанину каких-то клапанов и тканей. Переведя взгляд на Роджера, я заметил, что тот заметно побледнел. Всё это очень интересно, Гай. Поспешил я закончить неприятный разговор, но боюсь, несколько выходит за рамки нашего понимания. Кроме того, нам пора возвращаться в Lincoln's Inn. Ну что ж, очень хорошо. Обычно очень тонко чувствующие других людей, Гай сейчас, похоже, не ощутил, как покоробила нас его книга. Он улыбнулся. Возможно, этот год является провозвестником наступления эры чудес. Я слышал некий польский учёный напечатал книгу, в которой доказывает, что не солнце вращается вокруг земли, а наоборот. Я уже попросил своего друга привезти мне экземпляр. В новом 1543 году мы можем оказаться на пороге нового мира. Вы знакомы со многими чужеземными торговцами? С любопытством поинтересовался Роджер. Мы кто, выглядит и говорит иначе, чем остальные? должны держаться друг друга, с невесёлой улыбкой ответил Гай. Он принёс нашу одежду, а Роджер оставил на столе плату за консультацию. Гай пообещал, что лечебные вkładки в башмаки будут готовы не позже, чем через пару недель. Роджер ещё раз горячо поблагодарил Гая за помощь, и мы распрощались. Как только дверь захлопнулась, он стиснул мою руку. «Не могу передать, насколько я благодарен тебе за то, что ты привез меня к доктору Малтону. Я твой должник навек!» «Какие могут быть долги между друзьями?» — с улыбкой ответил я. «Рад, что сумел тебе помочь». «Правда, можно было бы обойтись и без книги про разрезанные трупы», — пробормотал Роджер, когда мы отъезжали. Двигаясь вверх по Баклсбери, мы доехали до Олд Бардж, старинного здания времен Генриха Третьего, Длинный особняк был превращён в переполненный жильцами доходный дом. Именно тут жили Барак и Тамазин. Послушай, Роджер, ты не будешь возражать, если здесь мы с тобой расстанемся, спросил я. Мне нужно кое-кого навестить. Он посмотрел на дом и скептически вздёрнул бровь. Надеюсь, никакую не будь дешёвую шлюху. Я слышал здесь их, хоть добавляй. Нет, тут живут мой клерк и его жена. А, тогда я отправлюсь повидаться со своим новым клиентом. Что за дело? Ещё не знаю. Поверенный прислал мне письмо и сообщил про своего клиента, у которого в Саутворке возник какой-то имущественный спор. Клиент слишком беден, чтобы оплатить услуги баристера, но стряпчий утверждает, что дело интересное и спрашивает, не возьму ли я за него безвозмездно. Пока это звучит всё весьма расплывчато, но я обещал подъехать и встретиться с клиентом. Кто поверенный Человек по имени Нантвик. Я прежде никогда не слышал о нем, но сейчас так много этой публики, рискающей по судебным корпорациям в поисках любой, даже самой мелкой работы. Роджер плотнее запахнул накидку. Впрочем, нынче слишком холодно для верховых поездок. Отправлюсь-ка я лучше домой. И в спокойной обстановке отпраздную конец своих страхов. Он развернул лошадь, но придержал ее. Воздух был холодным и густым от древесного дыма. «И где только потерялась весна?» — спросил он, махнул мне рукой на прощание и растворился в ночной темноте. Я спешился и пошел к освещенным окнам «Олд Бардж».